Глава двадцать первая. Дружба с порочными людьми не может быть продолжительна. Она требует взаимного удовлетворения. Рассказ моего сына так затянулся, что мы не могли выслушать его сразу. Первую половину он нам поведал в тот же вечер, а вторую — на другой день после обеда. Но появление у подъезда кареты мистера Торнчеля на время положило предел общему удовольствию. Буфетчик, ставший моим преданнейшим другом, рассказал мне по секрету, что Сквайр ухаживает за мисс Уилмот, и что дяди её и тётка, по-видимому, очень его одобряют. Войдя в гостиную и увидев меня и моего сына, мистер Торнчель как будто растерялся. но я приписал это неожиданности, а не досаде когда же мы встали и поздоровались с ним он ответил на наши приветствия с величайшей любезностью и вскоре его присутствие только подбавило к общему весёлому настроению после чая он отвёл меня в сторону и спросил нет ли чего нового насчёт моей дочери Когда же я ответил, что до сих пор все мои поиски были безуспешны, он сильно удивился, прибавив, что с тех пор часто наведывался к нам в дом и утешал как мог остальную семью, которую оставил вполне здоровой. Потом он спросил, рассказывал ли я о нашем несчастье моему сыну или мисс Уилмут. И когда я сказал, что нет, еще не говорил, он очень похвалил меня за воздержанность и осторожность, уговаривая держать дело в секрете. Да и что за охота, — прибавил он, — изобличать свой позор. При том же, может быть, мисс Ливи окажется не так виноватой, как мы все воображаем. Тут вошедший слуга доложил Сквайеру, что его ждут в зале для начала танцев, и он ушел. А я остался, искренне радуясь тому, что он так участливо отнесся к моим делам. Его ухаживание за мисс Уильмотт было очевидно и несомненно, но ей оно казалось неприятным, и она переносила его скорее в угоду тетке, чем по личной к нему склонности. Напротив, я не без удовольствия приметил, что она довольно охотно бросает на моего несчастного сына такие взгляды, которых мистер Торнчель никак не мог от неё добиться при всех своих стараниях и богатстве. И однако ж мистер Торнчель держал себя с таким самообладанием и спокойствием, что я только дивился. По настоянию мистера Арнольда, Мы прогостили у них уже целую неделю, и чем нежнее мисс Уилмот поглядывала на моего сына, тем больше приязни выказывал к нему мистер Торнчелл. Он прежде всегда выражал готовность всячески услужить нам, но теперь не ограничился одними обещаниями. Утром того дня, который я назначил для своего отъезда, мистер Торнчелл пришёл ко мне, И с непритворной радостью сообщил, что устроил до некоторой степени судьбу своего друга Джорджа, а именно достал ему патент на чин прапорщика в одном из полков, отправляемых в Вест-Индию, за что уговорился заплатить всего одну сотню фунтов. Другие же две сотни ему уступили во внимание к высокому положению, занимаемому им в обществе. За такую ничтожную услугу продолжал юный джентльмен: "Я достаточно вознаграждён удовольствием услужить доброму приятелю. Что же до сотни фунтов, если вы не в состоянии уплатить их, я берусь сам внести деньги". А вы мне заплатите когда-нибудь после? Мы просто не находили слов, как благодарить за такое благодеяние. Я поспешил выдать ему расписку на 100 фунтов и выразил такую горячую признательность, как будто не намеревался со временем уплатить всю сумму сполна. Джордж должен был на другой же день отправляться в Лондон, чтобы не упустить столь редкого случая. По словам его великодушного друга, следовало спешить с приобретением патента, чтобы кто-нибудь другой не предложил за него более выгодных условий. Поэтому на следующий день наш юный воин с раннего утра изготовился к отъезду и казался единственным лицом из всей нашей компании, не огорчённым этой разлукой. Ни что не могло заставить его приуныть хоть на минуту. Ни предстоявшие труды и опасности, ни расставаний с отцом, друзьями и возлюбленной, которая, очевидно, платила ему взаимностью. Когда он распрощался со всеми, я дал ему все, что имел — свое благословение. «Ты отправляешься, дитя мое», — сказал я ему, — «биться за свою родину. Помни, как храбрый дед твой сражался за священную особу своего короля», В такие времена, когда верность монарху считалась ещё исключительной добродетелью. Ступай, сын мой, и подражай ему во всём, исключая его несчастий, если можно считать несчастьем смерть на ратном поле рядом с лордом Фалклендом. Ступай, дорогое дитя моё. И если будешь убит там, вдали от нас, Не оплаканы всеми, кто любит тебя, знай, что дороже всего в мире те слёзы, которыми сами небеса орашают непогребённого воина, павшего в борьбе за отчизну. На другой день я откланялся любезному семейству, удержавшему меня так долго под своей гостеприимной кровлей, и ещё раз принёс мою чувствительную благодарность мистеру Торнчелю за его недавнюю услугу. Я оставил этот дом в полном благополучии, преистекающем от соединения богатства с хорошим воспитанием, и направил свой путь к собственному печальному жилищу, утратив всякую надежду отыскать свою дочь, но моля Бога сохранить её и помиловать. Я был всё ещё так слаб, что нанял себе верховую лошадь и ехал потихоньку в надежде скоро увидеться с теми, кто был мне дороже всего на свете. Оставалось миль двадцать до дому, но надвигались сумерки, и я остановился переночевать в трактирчике у дороги. По обыкновению я пригласил хозяина поужинать вместе со мною, и, сидя у кухонного очага за бутылку и вина, мы болтали с ним о политике и о новостях дня, Между прочим, зашёл разговор и о молодом сквайре Торнчли, и трактирщик стал уверять меня, что этого юношу во всём краю настолько же ненавидят, насколько любят его дядю, сэра Уильяма, который иногда наезжает сюда. Трактирщик рассказывал далее, что сквайр только тем и занимается, что соблазняет дочерей в тех домах, где его принимают. И прожив с девушкой недели две или три, прогоняет её вон и бросает на произвол судьбы. Пока мы беседовали, жена трактирщика, отлучавшаяся, чтобы разменять деньги, возвратилась и видит, что её муж разделяет со мною удовольствие, в котором она не принимала участия. Стала сердиться и упрекать его и спрашивать, что он тут делает. На это он ответил насмешливо, сказав, что пьёт за её здоровье. Мистер Симмонс засclientID она тогда: "Это ни на что не похоже, и я не потерплю доли такого скверного обхождения. Я выношу на своих плечах 3/4 всей нашей работы, а четвёртая так и остаётся не сделанной, между тем как вы по целым дням прохлаждаетесь с посетителями". Мне хоть бы капелька попала в рот, хоть тут разорвись на счастье. Видя, куда она гнёт, я поспешил налить стакан вина и подал ей. Она поклонилась очень любезно, пожелала мне доброго здоровья и сказала: "Право, сер, я не из-за вина сержусь на моего мужа, а главное за то, что у нас всё хозяйство идёт вверх дном. Как только приходится получать по счёту, с жильцов или или с посетителей, так он эту обузу валит на меня. Невось сам ни за что не пойдёт, и скорее согласится сгрызть вот этот стакан, чем сдвинуться с места. Вот и теперь у нас наверху квартирует молодая женщина, и судя по тому, как она смирна и учтива, я думаю, что у ней ни копейки нет за душой. Я уверена, что с неё ничего не возьмёшь, и очень бы желала напомнить ей об этом. А что толку напоминать, возразил хозяин. Всё равно, кто долго не платит, с того ещё вернее получишь. Ну, в этом я далеко не уверена, сказала жена. А уверена я в том, что вот уж 2 недели, как она тут проживает, и я от неё не видала ещё ни полушки. Вот посмотри, что она отдаст всё за раз, сказал трактирщик. За раз? воскликнула хозяйка. Дай бог хоть как-нибудь получить. И вот что я тебе скажу: я потребую с неё деньги сегодня же, и коли не отдаст, пусть не прогнявается марш отсюда со всеми потрохами. Прими во внимание, моя милая, сказал хозяин, что она благородная дама. и надо быть с ней повежливее. Но ну, это мне всё равно, возразила хозяйка, благородные или нет ли, а выгоню вон, да и всё тут. Всё хорошо на своём месте. Может быть, и дворяне в том числе. Но у нас в трактире никогда я от них проку не видела. Говоря это, она полезла по узкой и крутой лесенке наверх, в каморку над кухней. И вскоре по её громкой ругатни я догадался, что у Жилицы не оказалось денег. Из кухни ясно можно было расслышать всё до слова. Хозяйка кричала: "Вон отсюда, я вам говорю, убирайтесь сейчас. Ах ты, распутная негодяйка, прочь отсюда, или я тебя так отделаю, что ты у меня в 3 месяца не забудешь". — Скажите, пожалуйста, забралась обманом в честный дом, да и поживает себе, не имея ни гроша в кармане? Ну — Ну-ну, пошевеливайся! — О, сударыня, — молила жилица, — пожалейте меня, бедную, брошенную, только на одну ночь еще пощадите меня, а там смерть сделает свое дело. То был голос моей несчастной погубленной Оливии. Я бросился к ней на помощь, увидел, как хозяйка тащила её с лестницы за волосы, и принял мою бедняжку в свои объятия. "Наконец-то", говорил я. "Приди, моя милая, моё бесценное утраченное сокровище, прижмись к груди твоего бедного старого отца". Негодяй тебя покинул, но есть на свете человек, который никогда тебя не покинет. Хотя бы на твоей душе было десять тысяч преступлений, все тебя прощу, все забуду. Папа мой, родной, милый. Она замолкла и несколько минут совсем не могла выговорить ничего более. Потом опять. Родной мой, бесценный, добрый папа. Неужели ангелы ещё добрее тебя, чем я это заслужила? Негодяй. Да, я ненавижу его и себя тоже за то, что могла так огорчить тебя. Меня нельзя простить, я сама знаю, что нельзя. Да нет же, дитя моё, от всего сердца я тебя прощаю. Только раскайся, и мы с тобой ещё будем счастливы. Ещё придут наши красные дни, моя Оливия. Ах, нет, батюшка, никогда. Отныне и навсегда на людях один позор, да и дома стыдно. Ну что же это значит, папа, что ты стал такой бледный? Неужели из-за такой дряни, как я, ты мог измучиться? Ты такой мудрец, ведь не можешь же ты думать, что тень от моего позора падает и на тебя? Мудрец, говоришь ты. Знай, женщина, что вся наша мудрость О, папа, зачем ты так назвал меня? В первый раз в жизни ты заговорил со мной так холодно. Прости меня, моя душечка, отвечал я. Я хотел только заметить, что мудрость плохая защита от горя, хотя в конце концов она и выстражествует. Тут же на трактирщика пришла осведомиться. «Не угодно ли нам перейти в более приличную комнату?» И когда мы согласились, провела нас в другое помещение, где гораздо удобнее было нам разговаривать. Успокоившись немного, я все-таки попросил Оливию рассказать мне, как произошла эта история, доведшая ее до такого отчаянного положения. С самого первого дня нашего знакомства, сер, сказала она. Негодяй не переставал преследовать меня в тайне предложениями своей руки. И подлинно негодяй, воскликнул я, но я до сих пор не могу понять, как человек с такими здравыми понятиями и с таким даже благородным образом мыслей Как мистер Борчель мог учинить такую подлость и проникнуть в честное семейство с заведомой целью опозорить его? "Дорогой мой папа", возразила моя дочь. "Что за странные и несправедливые предположения? Мистер Борчель никогда и не думал меня обманывать". Напротив, он при всяком удобном случае предостерегал меня по секрету против козней мистера Торнчеля, который, как я теперь убедилась, гораздо даже хуже, чем он его описывал. Торнчель, прервал я её. Причём же тут Торнчель? Как же, сэр, возразила она. Ведь мистер Торнчель был моим соблазнителем. А эти лондонские дамы, с которыми, помните, он познакомил нас, ведь это были просто потерянные женщины из города, привезённые им для того, чтобы без всякого стыда и жалости заманить нас в Лондон, и это непременно удалось бы им, если бы мистер Борчель не написал к ним письма, которые все мы читали и приняли тогда на свой счёт. Тогда как он все свои упрёки обращал к ним, а вовсе не к нам. Я вот чего не понимаю, как мог он оказать на них такое влияние, что они его послушались и уехали. А только я уверена, что он всегда был нам самым горячим и преданным другом. Ты изумляешь меня, милая, воскликнул я. Так значит, мои первоначальные подозрения были вполне основательны, и мистер Торнчил оказался самым низким человеком, и всё-таки он восторжествует над нами. Потому что он богат, а мы бедны. Но скажи, дитя моё, какими чарами он мог заставить тебя забыть и полученное тобой воспитание и твою собственную чистую добрую натуру весь его успех основан на том, отвечала она, что я стремилась его сделать счастливым, а о себе не думала. Я знаю, что церемонии нашего тайного брака с иcчитание, совершённые католическим священником, ни к чему не обязывает его, и что мне придётся довериться единственной его чести. Как, воскликнул я? Так вы точно были обвенчаны рукоположенным священником? Формально обвенчаны, сэр, отвечала она, но только мы оба дали клятву не разглашать его имени. Тогда и же ещё раз обнять тебя, моя дорогая. Теперь мне в 1000 раз легче, потому что я знаю, что ты его законная жена. После этого уж ничто в мире не может ослабить святости вашего союза. "Увы, папа", возразила она. "Вы ещё не знаете, что это за подлый человек. Он уже был женат, и этот же самый священник" Раз шесть или восемь венчал его с такими же несчастными, как я, и всех их он обманывал и бросал. Ого! Вот как, воскликнул я. Так этого священника следует повесить, и завтра же мы с тобой пойдём подавать на него жалобу. А хорошо ли это будет, сказала она, когда я дал клятву не выдавать его. Нет, моя милая, сказал я. Раз что ты произнесла такую клятву, я не стану, да и не могу уговаривать тебя преступить её. Даже ради общего блага ты не имеешь права доносить на него. Во всех человеческих делах можно допустить мелкое зло ради достижения великого блага. Так, например, политики могут пожертвовать одной провинцией для спасения целого государства. медики отсекают часть тела для излечения остального но в религии раз навсегда и очень определённо сказано не греши и этот закон дитя моё вполне правилен и если мы дозволим себе малый грех для достижения большого блага то всё-таки мы согрешаем и хотя бы предполагаемое благо действительно осуществилось Но в промежутке между совершением предварительного греха и осуществлением благого последствия может случиться, что мы будем отозваны в иной мир, где обязаны за каждое своё деяние дать ответ, а земные наши счёты будут уж окончены. Но я всё прерываю тебя, милая, продолжай. На другое утро после свадьбы продолжала она Я могла убедиться в том, что немного хорошего ожидает меня впереди. В это же утро он представил меня двум несчастным женщинам, которых обманул, как и меня, но они продолжали жить с ним. Я так нежно любила его, что не могла переносить мысли делить его привязанность с подобными соперницами и пыталась забыть свой позор в вихре удовольствий. С этой целью я танцевала, наряжалась, болтала, но не чувствовала себя счастливой. Мужчины, приезжавшие к нам, то и дело толковали о могуществе моей красоты, но это только усиливало мою печаль, потому что я осознавала, как дурно распорядилась этим могуществом. С каждым днём я становилась задумчивее, а он нахальнее, и дело дошло до того, Что он осмелился однажды предлагать меня своему знакомому молодому баранету. И излишне было бы описывать, как меня глубоко уязвила такая неблагодарность. В ответ на его предложение я чуть не сошла с ума и решилась расстаться с ним. Когда я собралась уходить, он вдруг подаёт мне кошелёк с деньгами. Я, конечно, бросила ему кошелёк в лицо и убежала от него в таком гневе, что на некоторое время утратила сознание всей бедственности своего положения. Потом опомнилась и подумала, что я самая низкая, презренная и виновная из тварей, и что во всём мире нет теперь никого, к кому бы я могла обратиться за советом и помощью. Как раз в эту минуту проезжала мимо меня почтовая карета. Я остановила её и заняла место с единственной целью уехать как можно дальше от негодяя, которого презирала и ненавидела. Меня высадили здесь, и с тех пор, как я тут поселилась, грубости этой женщины и собственные горькие мысли были единственными моими впечатлениями тяжко мне вспоминать теперь о тех счастливых часах, которые я проводила с мамой и сестрой их горе сильно, но моё ещё сильнее, потому что сопряжено с грехом и позором терпение, дитя моё, воскликнул я. Будем надеяться, что ещё не всё потеряно. Ложись, отдыхай пока, а завтра я отвезу тебя домой к матери и ко всем нашим. Они тебя примут ласково. Бедная мама, она крепка, как гручина, но на тебя любит Аливия и потому всё забудет.